Глава 31. Прежде чем Коридон успел осознать важность сообщения, послышались чьи-то шаги. — Бегите! — прошепел он. Но она не успела даже шевельнуться, как из темноты возник Эмис. — Если помочь ей скрыться, — подумал Коридон, — надежда встретиться с лидером и раскрыть всю организацию рухнет. Он мысленно ругал Ричи и Роулинса за то, что они пустили ее сюда. Он понимал, что полковник, не задумываясь, пожертвовал бы любым человеком, чтобы узнать, кто стоит во главе организации. Теперь Ричи приносят в жертву собственную племянницу. Он схватил Марион за руку в тот момент, когда к ним подошел Эмис. «Она выскочила прямо на меня», — сказал Коридон. «Кто вы такая? И что здесь делаете?» Эмис осветил ее лицо фонарем. «Говори!» — рявкнул он. «Я хочу осмотреть дом», — твердо ответила Марион. «Вы что, приняли меня за грабителя?» «Как вы сюда попали?» — потребовал Эмис. «Перелезла через забор». «Я так много слышала о Эйнтрезе. Мне говорили, что вход сюда запрещен, вот я и решила проверить». видите ее в дом», — приказал Эмис. «Она, конечно, врет» этот человек Ричи». «Пошли», — скомандовал Коридон и сжал ее рук. Она попыталась вырваться, но он удержал ее. «Помочь?» — спросил Эмис. «Нет». Коридон потащил упирающуюся девушку к дому. «Но это же смешно!» — запротестовала Марион. «Я только хотела посмотреть». «Сейчас ты все увидишь», — зловеще проговорил Эмис. Отведите ее в кабинет хомер Коридон не знал, что делать. Если бы не Эмис. «Кто вы?» — спросил Хомер, и в его маленьких глазках блеснул страх. «Меня зовут Марион Холли. Я живу в коттедже напротив», — холодно ответила Марион. «Хотела взглянуть на этот таинственный дом. А то все говорят, что сюда не пускают, и перелезла через забор». «Конечно, глуп с моей стороны, но приношу извинения. Можно теперь уйти?» «Ты работаешь на Ричи?» — спросил Эмис. «Ричи?» «Не понимаю, о ком вы?» Марион повернулась к нему лицом. «Я отдаю себе отчет, что нарушила границы частного владения, и все же, по-моему, эта история и яйца выеденного не стоит». Коридон восхищался ее самообладанием. К нему повернулся явно колеблющийся Эмис. «Вы знаете большинство агентов, Рич. Она из их числа?» «Нет, никогда ее не видел». Хомер облегченно вздохнул. «Может быть, она говорит правду?» спросил он. «Люди интересуются Бентризом?» «Не понимаю, что здесь происходит?» раздраженно пожаловалась Марион. «Я уже извинилась за вторжение». «Что еще я должна, по-вашему, сделать?» Коридон с интересом наблюдал за ситуацией. Эмис и Хомер в нерешительности переглядывались, не зная, что делать. «Если вы хотите, чтобы я ответила за свой поступок, действуйте скорее. Но вы не имеете права задерживать меня». Она повернулась и пошла к двери. «Так она и уйдет», — подумал Коридон. Марион открыла дверь и, судорожно вздохнув, отступила назад. На пороге стояла кара с пистолетом в руке. Глаза ее были устремлены мимо Марион на Коридона. Черный свитер был в грязи, брюки порваны. «Назад!» — закричала она Марион. «Я знаю, кто ты! Ты племянница Ричи!» Понимая, что более опасного положения быть не может, Коридон потянулся за пистолетом, полученным от Эмиса, но Кара не отрывала от него взгляда руки. «Еще одно движение, и я пристрелю тебя, крыса!» Коридон улыбнулся. «Ради бога, не драматизируй!» — посоветовал он. «Племянница Ричи!» — воскликнул Эмис. «О чем ты говоришь?» Не сводя с Коридона глаз, Кара продолжала. Он обманывает вас, они заодно. Это он убил Чичо. Я сама видела. Коридон посмотрел на Эмиса и пожал плечами. Чего от нее ожидать? Пытается выкрутиться, лжет, чтобы обелить себя. «Это ты лжешь!» — закричала кары и смертельно побледнела. «Это женщина Марион Говард, племянница Ричи!» «Это правда?» Эмис повернулся к Марион. «Как вы смеете!» — возмутилась она. — Господи, да что здесь происходит? Предупреждаю! Я обращусь в полицию! — Она племянница Ричи? — спросил Эмис у Коридона. Тот покачал головой. — Понятия не имею. У Ричи действительно есть племянница, но я никогда с ней не встречался. Да разве стал бы он впутывать племянницу в крайне опасное дело? Уверен, Кара умышленно пытается внести разлад». «Это мы скоро проверим», — угрожающе произнес Эммис. «Я заставлю ее говорить». Он схватил Марион за руку. «Значит, ты работаешь на Ричи. Отпустите меня!» — закричала Марион. «Как?» Она всхлипнула, когда Эммис заломил ей руку за спину. Коридону очень захотелось ударить эмиса но он сдержался, зная, что Кара не спускает с него глаз. «Отвечай!» И Эмис так дернул Марион за руку, что та упала на колени. «Осторожнее!» — предупредил Хомер. «Если она не...» «Подождите!» — сказал Коридон. «Позвольте попробовать мне!» Эмис отпустил Марион. «Хорошо!» — решил он. «Но если она не заговорит, я переломаю ей руки!» Коридон склонился над девушкой. Если вы работали на Ричи, лучше признайтесь, он не шутит. Коридон многозначительно посмотрел на девушку, давая понять, что обман ей не поможет. В этот момент Эмис снова заломил ей руку. Марион вскрикнула. — Да, я работаю на Ричи! Эмис отпустил ее и отошел. Хомер судорожно вздохнул. «Тогда они знают, что мы здесь...» — проговорил он. «Они знают все!» — с бешенством закричала Кара. «Неужели вы не понимаете? Он дурачит вас! Рича не убит! Она пришла предупредить его, что я сбежала!» карл лжет!» — резко сказал Коридон. «Я никогда не видел эту женщину!» Он повернулся к хомеру «Она пытается избавиться от меня!» «Эта шпионка знает его!» — завопила кара, указывая на Марион. «Спросите получше! Если сами не можете, дайте ее мне!» «Ты знаешь его?» — зловеще произнес Эмис, вновь схватив руку девушки. Марион покачала головой. «Нет! Мы напрасно теряем время!» Обеспокоенно сказал Хомер. «Если полиции все известно, то суда могут нагрянуть в любой момент!» «Они ничего не докажут!» — огрызнулся Эмис. Пусть попробуют. Он подошел к Коридону. Ты говоришь, что Кара хочет от тебя избавиться? Я выясню, кто здесь лжет. Если эта девушка не знает тебя, тогда все в порядке. Я сам займусь ею. Коридон пожал плечами. Эмис сунул руку в его карман и вытащил пистолет. Я подержу его пока у себя, — сказал он спокойно, и, подойдя к столу Хомера, — Нажал кнопку звонка. «Испытание простое. Если она знает тебя, я вырву у нее твое имя. Если не сможет назвать его...» «Назовет», — пообещала Карра. «Дайте ее мне. Заткнись», — рявкнул Эмис. Коридон похолодел. Он знал Эмиса и теперь ругал себя за то, что не стал действовать, как только увидел кару Открылась дверь, и на пороге возник «Евский». «Отведи эту женщину в подвал и приготовь для допроса». Евский схватил Марион за руку и выволок из комнаты. Эмис, прищурившись, разглядывал Коридона. «Ты и Кара пойдете со мной», — сказал он. И, повернувшись к Хомеру, продолжал. «Проверь, чтобы здесь не оказалось лишних бумаг. Мы должны быть готовы к приходу полиции. Торопись! И не дрожи, как овца!» Коридон спускался первым, за ним следовала Кара с пистолетом в руке. Эмис шел последним. Они достигли подвального этажа и направились к той камере, где только что прибывшему Коридону демонстрировали убитого. Марион сидела в тяжелом деревянном кресле, привязанной к нему за руки и за ноги. Лицо ее побледнело, но глаза смотрели твердо и уверенно. Коридон Боялся встретиться с ней взглядом. Евский встал у двери. Кара стояла в стороне, не сводя глаз с Коридона. Эмис снял пиджак и надел резиновый фартук. Его волчье лицо оставалось бесстрастным. — По опыту я знаю, — холодным равнодушным голосом начал он, — что самый жестокий метод является быстрым. Времени на долгие беседы у меня нет. Что бы ни случилось, эта женщина из Бентриза не уйдет. Он посмотрел на Коридона. Я собираюсь ее истязать. Потом спрошу твое имя, и если она скажет, а если знает, скажет. Через мои руки прошло немало людей, и все они говорили. Этот метод никогда не подводил». Коридон почувствовал, что бледнеет. Эмис подошел к Марион, и в ее глазах появился ужас. «Последний раз спрашиваю, ты знаешь его имя?» — проговорил Эмис, наклоняясь над ней. «Ты слышала мои слова? Это не шутка». «Я не знаю, кто он», — ответила Марион. «Не прикасайтесь ко мне», — Эмис улыбнулся. «Все будет сделано быстро». «Но, несчастью, больно!» И он вцепился ей в волосы. Она вскрикнула. «Подождите!» — резко сказал Коридон. «Ну?» «Оставьте ее в покое!» — улыбнулся Коридон. «Конечно, она меня знает. Я всегда был человеком Ричи. Кара права. Я обманывал вас». Эмис неподвижно стоял рядом с Марион. «Что ты имеешь в виду?» — спокойно спросил он. «Уж не думаешь ли ты, что я мог бы позволить существовать такой организации, как ваш?» «Если бы не эта девушка, через несколько дней вы бы все сидели за решеткой. Жаль. Пока удачи на вашей стороне. Но ненадолго». Эммис подошел к Коридону. «Значит, ты обманывал меня?» — проговорил он. И замахнулся.